Глава десятая. Три женщины судебного пристава Щелкунова. Агенту Стефанову однажды доводилось работать по заданию судебного следователя Воловцова. Было это, когда Иван Фёдорович занимался Рязанским делом по убийству генеральши Безобразовой и ее служанки. Тогда требовалось прояснить одного фигуранта по фамилии Колобов. Кто он такой? чем занимается, выведать круг его знакомых, а главное, не законченный ли он идиот? В смысле, не больной ли он душевно, которому самое место в доме скорби? Следователь Воловцов тогда остался весьма доволен работой Стефанова. Еще бы, отчет, предоставленный сыщиком содержал 11 рукописных страниц, с прикреплением писем и дневниковых записей самого Колобова и начинался с момента рождения данного фигуранта и до последнего дня его чудной и непрекаянной жизни. Задача для Василия Степановича была предельно ясна – найти женщин, с которыми пропавший судебный пристав Щелкунов имел весьма тесное сношения, и допросить их на предмет наличия у означенного щелкунова округлого родимого пятна размером с ноготь большого пальца руки. Расположено родимое пятно должно было быть на животе, в двух вершках пониже пупка. Зачем это было нужно судебному следователю Воловцову, не его Стефанова, дело. Его дело сыщицкое – отыскать человека – провести по нему необходимые дознания и разрешить поставленный начальством вопрос. Однако одно дело иметь четкую и понятную задачу, и другое — выполнить ее, не ведая покуда, с чего надлежит начать. Впрочем, начинать плясать следует завсегда от печки, ежели по-другому от друзей и приятелей пропавшего судебного пристава и тех людей, которые его достаточно близко знали, ибо всегда найдется среди таковых кто-либо, который что-то видел или что-то знает. Когда же обнаружится ниточка, а не обнаружится она попросту не может, надо лишь разглядеть ее и правильно потянуть за кончик. Глядишь, глубоко распутается».